Глава 13. Координатор быстрого разрыва. Теперь я мог в упор наблюдать колоссальную мощь ума Пенгеймера, который был неоспоримым лидером нашей группы. Незабываемое ощущение. Ханс Бетте. Уверенные и нередко гениальные выступления Пенгеймера на встречах по обсуждению урановой задачи произвели должное впечатление. Он быстро приобрёл статус незаменимого участника. Если не брать во внимание политику, Роберт был идеальным рекрутом для новой научной группы. Он глубоко понимал суть дела, отточил навыки общения с людьми и всех заражал своим энтузиазмом. Меньше чем за 15 лет упорные труды и вращение в обществе превратили Опингеймера из неуклюжего юного дарования в в искушенного, харизматичного ученого-руководителя. Его окружение быстро убедилось, чтобы решить задачи, связанные с созданием атомной бомбы как можно быстрее, Оппи должен играть в этом процессе важную роль. Оппенгеймер и многие другие физики США еще в феврале 1939 года понимали реальность создания атомной бомбы. Однако прежде чем проектом заинтересовалось правительство, прошло некоторое время. За месяц до начала войны в Европе Лео Силард убедил Альберта Эйнштейна подписать письмо, написанное самим Силардом, адресованное президенту Франклину Рузвельту. Письмо предупреждало президента о возможности создания чрезвычайно мощных бомб нового типа. В нём указывалось, что одна бомба такого типа, доставленная на корабле и взорванная в порту, полностью разрушит весь порт с прилегающей территорией. Эйнштейн зловеще предупреждал, что немцы, возможно, уже начали работу над бомбой. Мне известно, что Германия в настоящее время прекратила продажу урана из захваченных чехословацких рудников. Получив письмо Эйнштейна, Президент Рузвельт создал экстренный урановый комитет во главе с физиком Лаймоном Бриксом. Однако после этого комитет 3 года практически топтался на месте. За океаном два немецких физика, бежавшие в Великобританию, Отто Фриш и Рудольф Пайрлс, убедили британское правительство военного времени в настоятельной необходимости разработки атомной бомбы. Весной 1941 года сверхсекретная британская группа под кодовым наименованием Комитет Мауд представила отчёт об использовании урана для производства бомбы. Отчёт предполагал, что из плутония или урана можно сделать бомбу достаточно малого размера, пригодного для транспортировки существующими моделями самолётов, и что это можно сделать в течение 2 лет. Примерно в то же время в июне 1941 года администрация Рузвельта учредила Управление научных исследований и разработок (OSRD), чтобы переключить науку на военные нужды. OSRD руководил Ван Авербуш, инженер и профессор МТИ, одновременно выполнявший обязанности директора Института Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия. После назначения Буш сообщил президенту Рузвельту, что возможность создания атомной бомбы очень далека. Однако, прочитав отчёт Мауд, Буш изменил своё мнение. Хотя дело, как он писал Рузвельту 16 июля 1941 года, оставалось очень тёмным, ясно было одно: если такой взрыв возможен, его мощность будет в 1000 раз больше всех существующих взрывчатых веществ. и его применение может стать решающим фактором. Дело вдруг сдвинулось с мертвой точки. Июльский меморандум Буша побудил Рузвельта заменить урановый комитет Брикса влиятельной группой, находящейся в непосредственном подчинении у Белого дома. Она получила кодовое название «Комитет С-1» и включала в себя Буша, Джеймса Конанта из Гарварда, военного министра Генри Стимсона, начальника штаба Джорджа Маршалла и вице-президента Генри Уоллеса. Члены комитета полагали, что соревнуться с немцами и что эта гонка запросто может решить исход войны. Конанд был председателем С-1. На пару с Бушем они начали распределять огромные государственные ресурсы, привлекая к проекту создания бомбы ученых со всей страны. В январе 1942 года Роберта привела в восторг новость о возможном назначении руководителем группы исследования быстрых нейтронов в Беркли, что он считал критически важным этапом проекта. Опенгеймер в любом случае будет огромным приобретением, убеждал Лоуренс Коннтон. Он объединяет в себе проницательное видение теоретических аспектов всей программы с солидным здравомыслием, которого некоторым дирекциям подчас не хватает. В мае Оппенгеймер был официально включён в состав ИС-1 и назначен заведовать изучением быстрых нейтронов, получив любопытный титул координатор быстрого разрыва. Он немедленно приступил к организации сверхсекретного летнего семинара с участием ведущих физиков, призванного рассчитать устройство атомной бомбы в общих чертах. Первым в первом списке приглашённых значился Ханс Бете которому на тот момент исполнилось 36 лет. Родившийся в Германии Бетте бежал из Европы в 1935 году и поступил на работу в Карнельский университет, где в 1937 году получил должность профессора физики. Оппенгеймер настолько горел желанием привлечь Бетта в свою группу, что призвал на помощь старшего физика-теоретика Гарварда Джона Ван Флека. Он сказал Ван Флэку, что «пробудить у Бетта интерес можно, внушив ему благоговение перед размахом стоящих перед нами задач». В то время Бетта работал над военным применением радиолокации и считал этот проект более практичным, чем что-либо, связанное с ядерной физикой. Его все же удалось убедить провести лето в Беркли. Получилось привлечь и Эдварда Теллера, физико венгерского происхождения, преподававшего в столичном университете Джорджа Вашингтона. Место в группе получили также швейцарские друзья Оппенгеймера Феликс Блох из Стэнфордского университета и Эмиль Конопинский из Университета Индианы. Оппенгеймер также пригласил Роберта Сербера и несколько своих бывших учеников. Входивших в маленькую группу выдающихся физиков, он называл светилами. Вскоре после назначения координатором быстрого разрыва Опенгеймер попросил Сербера стать его заместителем, и к началу мая 1942 года он и Шарлотта свили гнездо в комнате над гаражом Оппи в Эгл-Хилл. Роберт считал Сербера близким другом. После того, как Сербер перешёл в Иллинойский университет в Вербане, они переписывались почти каждое воскресенье. Когда позднее Сербер столкнулся с угрозой лишения секретного доступа, он благоразумно предпочёл уничтожить эту корреспонденцию. Примечание авторов. За несколько месяцев Сербер стал тенью Оппи, его стенографистом и распорядителем. Мы проводили вместе почти всё время, вспоминал Сербер. Для разговоров у него имелись два человека: Китти и я. Летний семинар 1942 года проходил в северо-западной части четвёртого мансардного этажа корпуса Leckend Hall, прямо над расположенным двумя этажами ниже кабинетом Опенгеймера. В двух комнатах имелись застеклённые двери, выходившие на балкон, поэтому из соображений безопасности весь балкон обтянули сеткой из толстой проволоки. Единственный ключ от помещения Опенгеймер держал у себя. Однажды Джо Вайнберг, сидя в кабинете на мансарде с Оппенгеймером и другими учёными, наблюдал следующую сцену. В разговорах возникла пауза, и Опп вдруг воскликнул: "Ой, смотрите-ка!" и указал на отбрасываемую солнцем на бумаге тень от проволочной сетки. На мгновение сказал Вайнберг: "Все мы сделались в клеточку от тени". Жуть, подумал Вайнберг. Нас как будто посадили в символическую клетку. По прошествии нескольких недель светила по достоинству оценили талант Оппе как организатора и докладчика. На посту руководителя писал позже Эдвард Теллер: "Опенгеймер демонстрировал тонкий, уверенный, неформальный подход. Я не знаю, откуда у него взялись такие способности обращаться с людьми. Даже те, кто хорошо его знал, удивлялись". Бетте вторил ему: "Он сразу же вникал в суть задачи. Нередко ухватывал всю задачу разом по единственной фразе. Кстати, трудности в общении с людьми возникали ещё и потому, что он считал, будто все имели его способности. Толчок к обсуждению дал анализ взрыва нагружённым боеприпасами корабля, который по халатности произошёл в 1917 году в Галифаксе, канадской провинции Новая Шотландия. В результате трагического инцидента 5000 тонн тротила снесли 2,5 квадратных мили городских построек в деловом центре Галифакса. Погибло 4000 человек. Учёные быстро установили, что оружие, основанное на делении ядра атома урана, по своей мощности превзошло бы взрыв в Галифаксе в 2-3 раза. Затем Упенгеймер обратил внимание коллег на базовую конструкцию ядерного устройства, чьи достаточно малые размеры допускали доставку боевыми средствами. Все быстро согласились, что цепную реакцию вероятно можно вызвать, если поместить урановый сердечник внутрь металлического шара диаметром всего 20 см. Прочие технические условия требовали невероятно точных математических расчётов. Мы постоянно придумывали всё новые трюки, вспоминал Бетта, находя нестандартные способы расчётов, но потом, глядя на результаты расчётов, большинство из них отвергали. Теперь я мог воочию наблюдать колоссальную мощь ума Опенгеймера, который был неоспоримым лидером нашей группы. Незабываемое ощущение. Хотя Опенгеймер не обнаружил в конструкции устройства на быстрых нейтронах Никаких крупных теоретических пробелов, сделанных на семинаре расчёта необходимого объёма делящегося вещества, неизбежно страдали неточностью. Учёным не хватало детальных экспериментальных данных. Увы, даже полученные неполные сведения говорили, что создание оружия могло потребовать в два раза больше делящегося вещества, чем то количество, о котором президенту сообщили 4 месяца назад. Нестыковка подводила к выводу, что делимое вещество невозможно обогащать в малых дозах в лабораторных условиях. Придётся строить большую промышленную установку. Бомба становилась очень дорогой затей. Временами поиск решений такого числа непредвиденных задач ввергал Роберта в отчаяние. Кроме того, он так боялся проиграть гонку немцам, что отвергал все расчёты, требовавшие слишком много времени. Когда один учёный предложил трудоёмкий подход к измерению рассеяния быстрых нейтронов, Оппенгеймер возразил: лучше пользоваться быстрым качественным обзором рассеяния. Ланденбург предложил настолько нудный и сомнительный метод, что мы успеем проиграть войну раньше, чем он получит ответ. В июле обсуждение на время отклонилось в сторону. Эдвард Теллер сообщил группе о расчётах теоретической возможности создания водородной супербомбы. Тэллер приехал в Беркли в полную уверенность, что создание бомбы, основанной на делении урана, решённое дело. Ему быстро наскучили разговоры об атомном оружии обычного типа, и он стал развлекаться расчётами ещё одной задачи, предложенной Энрико Ферми за обеденным столом год назад. Ферми обратил внимание на то, что атомное оружие, вероятно, способно поджечь некоторое количество дейтерия, тяжёлого водорода, и тем самым вызвать намного более мощный термоядерный взрыв. Теллер произвёл сенсацию в группе, показав в июле расчёты, предполагавшие, что всего 11 кг 800 г жидкого тяжёлого водорода, воспламенённые с помощью атомного заряда, могли вызвать взрыв эквивалентный миллиону тонн тротила. Такие масштабы, как подозревал Тейлер, ставили вопрос: не подожжёт ли ненароком обычная атомная бомба всю земную атмосферу на 78%, состоящую из азота? Я с первой же минуты не поверил в такую возможность, рассказывал потом Бетт. Однако Оппенгеймер рассудил, что лучше сесть на восточный поезд и лично доложить Комптону о супербомбе и апокалиптических расчётах Теллера. Он разыскал Комптона в летнем коттедже на берегу озера Мичиган. Я никогда не забуду то утро, в стиле высокой драмы писал потом Комптон. Забрав Оппенгеймера с железнодорожной станции, я повёз его к пляжу вдоль мирного озера. Там я выслушал его историю. Неужели бомба действительно могла вызвать взрыв азота в атмосфере? И леводародова океане. Уж лучше принять нацистское рабство, чем опустить занавес для всего человечества. Бетте произвёл свои собственные вычисления, убедившие Теллера и Оппенгеймера в практически нулевой вероятности воспламенения атмосферы. Остаток лет Оппенгеймер проработал над составлением сводного отчёта группы. В конце августа 1942 года Коннанд прочитал его, делая пометки для себя под заголовком состояние бомбы. По словам Оппенгеймера и его коллег, атомное устройство при взрыве выделило бы в 150 раз больше энергии, чем показывали прежние расчёты, но требовало в 6 раз больше критической массы делящегося вещества, чем ранее считалось. Создание атомной бомбы было вполне реальным делом, однако требовало сосредоточение огромных технических, научных и промышленных ресурсов. Перед окончанием семинара Опенгеймер пригласил на ужин Теллера с супругой к себе домой в Иглхилл. У Теллера чётко отложились в памяти слова Опенгеймера, произнесённые с непоколебимой убеждённостью: "Гитлера в Европе заставит отступить только атомная бомба". В сентябре 1942 года Фамилия Оппенгеймера гуляла по бюрократическим каналам как бесспорного кандидата на пост директора секретной военной лаборатории, занятой разработкой атомной бомбы. И Буш и Конн совершенно определённо считали Оппенгеймера подходящим человеком для этой роли. Эту уверенность внушила им работа, которую Роберт проделал в течение лета. Однако возникла загвоздка. Военные по-прежнему отказывались выдать Роберту Допуск к секретной информации. Оппенгеймер и сам понимал, что причиной задержки служит его дружба с многочисленными коммунистами. «Я обрываю все связи с коммунистами», сообщил он в телефонном разговоре Комптону, «потому что если я этого не сделаю, правительству будет сложно меня использовать. Я не хочу, чтобы мне что-либо мешало приносить пользу стране». И все-таки в августе 1942 года Военное министерство поставило Комптона в известность, что «О» не получил добро. В его личном деле содержалось слишком много донесений о сомнительных и коммунистических связях. Заполняя анкету на проверку благонадежности в начале 1942 года, О'Пи сам указал, в каких организациях состоял. И среди них имелись такие... которая ФБР считала ширмой для коммунистических групп. Не взирая на неудачу, Коннн и Буш начали продавливать утверждение секретного доступа для Опенгеймера и других учёных левого толка в военном министерстве. В сентябре они взяли опись с собой в Богемскую рощу. В этом прекрасном уголке среди гигантских калифорнийских мамонтовых деревьев Оппенгеймеру впервые разрешили присутствовать на заседании сверхсекретного комитета С-1. В начале октября Буш сказал секретарю-референту военного министра Харви Банди, что, несмотря на определенно левую политическую позицию Оппенгеймера, он внес значительный вклад в проект и должен получить разрешение для продолжения работы. Тем временем Буш и Коннант подключили к проекту военных. Буш изложил суть дела генералу Брехану Соммервеллу, заведовавшему в сухопутных войсках США всеми вопросами тылового обеспечения. Соммервелл был осведомлен о проекте С-1 и сообщил Бушу, что уже подобрал человека для управления проектом и его раскрутки. 17 сентября 1942 года Соммервелл встретил в коридоре зала заседаний Конгресса профессионального военного 46-летнего полковника Лесли Гровса. Гров служил в инженерном корпусе сухопутных войск и сыграл ключевую роль в недавно завершённом строительстве Пентагона. Теперь он добивался отправки в боевые части за рубежом. Сомервел приказал ему даже не мечтать об этом. Полковник был нужен в Вашингтоне. "Я не хочу оставаться в Вашингтоне", ровным голосом ответил Гровс. «Если вы справитесь с этим делом», — возразил Сомервелл, — «мы выиграем войну». «А, вот вы о чем», — сказал Грофс. Он тоже слышал о проекте С-1 и был от него не в восторге. Грофс и без того потратил на строительство военных объектов С-1 больше денег, чем предусматривал стомиллионный бюджет комитета. Однако Сомервелл уже принял решение — И Грофсу пришлось смириться с судьбой, обернувшейся для него повышением в чине и генеральскими погонами. Лесли Грофс умел добиваться от подчиненных исполнения приказов, в этом он был похож на Оппенгеймера. В остальном они были полной противоположностью друг другу. При своем росте 1,80 и вести 113 кг Грофс привык идти по жизни на пролом. Лишённый лоска, прямолинейный офицер презирал дипломатические тонкости. "О да, заметил одна Штопенгеймер, Гровс сволочь, но он не подлец. По темпераменту и воспитанию Гровс был деспотом. Политически он стоял на консервативных позициях и откровенно презирал новый курс. Гровс родился в семье армейского капитана и учился на инженера в университете штата Вашингтон в Сиэтле. а затем в Массачусетском технологическом институте. Вестпоинт закончил на четвёртом месте в списке лучших учащихся своего курса. Сослуживцы нехотя признавали, что он умел доводить до конца порученное дело. Генерал Гровс, величайший сукин сын из всех, с кем я работал, писал полковник Кеннет Никлс, правая рука Гровса во время войны. Самый требовательный, самый критичный Он всегда погонял, никогда не хвалил. Колкий, езвительный, ни во что не ставил обычную субординацию. Невероятно умный, не боялся своевременно принимать трудные решения. Я не видел человека игоистичнее. Я, как и все вокруг, терпеть его не мог. Но между нами установилось определённое взаимопонимание. Гровс формально возглавил проект создания бомбы 18 сентября 1942 года. Официально он назывался Манхэттенским инженерным округом. Большинство однако назвали его Манхэттенским проектом. В тот же день Гровс распорядился закупить 1200 тонн высококачественной урановой руды. На следующий день дал указание приобрести площадку для переработки урана в Оук-Кридж, штат Теннесси. В том же месяце начал объезд тех лабораторий, занятых экспериментальными исследованиями способов выделения изотопов урана. Первая встреча Гровса с Оппенгеймером произошла 8 октября 1942 года в Беркли на обеде в честь ректора университета. Вскоре после обеда Роберт Сербер увидел, как Гровс в компании полковника Николса скрылся в кабинете Оппенгеймера. Гровс снял мундир Иподал его Николсу со словами: "Возьми на этой химчистку и сдай, чтобы почистили". Цербер был поражён отношением к полковнику, как мальчику на побегушках. В этом был весь Гровс. Оппенгеймер понял, что Гровс Цербер, сторожащий ворота Манхэттенского проекта, и включил свои обояния и ум на всю катушку. Он выдал неотразимое выступление, однако Больше всего Грофса впечатлила самонадеянная амбициозность Оппи, качество, которое, на взгляд генерала, делало ученого надежным и сговорчивым партнером. Его также заинтриговала мысль Роберта о том, что лаборатория должна находиться в уединенной сельской местности, а не в крупном городе. Она была созвучна о беспокойности Грофса потенциальными угрозами безопасности проекта. Однако прежде всего Оппи ему понравился как человек. Это гений, потом говорил Гровс журналистам. Настоящий гений. Например, Лоуренс очень смыщлённый, но он не гений, просто хороший работяга. Опенгеймер знает всё и обо всём. Он способен говорить с вами на любую тему. Ну не совсем так. Есть кое-какие вещи, в которых он мало смыслит. Он совершенно не разбирается в спорте. Опенгеймер стал первым учёным, с кем Гровс говорил во время тура по лабораториям, и кто понимал, что атомную бомбу невозможно построить, не решив целый ряд междисциплинарных задач. Опенгеймер указал, что разные группы, работавшие над проблемами деления под воздействием быстрых нейтронов в Принстоне, Чикаго и Беркли, подчас лишь дублировали друг друга. Всем этим учёным следовало работать сообща и в одном месте. Гровсу, как инженеру, импонировала выдвинутая Оппенгеймером идея создания ведущей централизованной лаборатории, которой, как он потом показал на слушании, мы могли бы начать решение химических, металлургических, инженерных и оружейных задач, которыми до тех пор никто не занимался. Через неделю после первой встречи Гровс доставил Оппенгеймера самолётом в Чикаго. Где тот присоединился к едущему в Нью-Йорк генералу Сеф в роскошный пассажирский поезд Twentieth Century Limited. Они продолжили начатую беседу в пути. Уже тогда Гроувс в уме отметила Пинггеймера как подходящего кандидата на должность главы центральной лаборатории. Против такого выбора говорили три момента. Во-первых, у физика не было Нобелевской премии. Гровс считал, что этот факт мог затруднить управление коллегами, имевшими престижную награду. Во-вторых, Опенгеймер не приобрёл административного опыта. И в-третьих, его политическое поднаготное включало в себя много такого, что нам совершенно не нравилось. Опенгеймер не выглядел явным кандидатом на пост директора, считал Ханс Бетте, ведь он не имел опыта управления большими группами людей. С кем бы Гровс ни делился своей идеей, никто не выражал восторга по поводу назначения Оппенгеймера. Среди научных руководителей той эпохи писал Гровс: "Я не находил никакой поддержки, одно сопротивление". Прежде всего, Оппенгеймер был теоретиком, в то время как текущий этап создания атомной бомбы нуждался в способностях экспериментатора и инженера. Эрнест Лоуренс, как бы он ни любил Оппе был сильно удивлён выбором Гровса. Ещё один друг и почитатель Оппе, Раби, не воспринимал его кандидатуру всерьёз. Он был очень непрактичным парнем, носил обшарпанные туфли и смешную шляпу, но что важнее, понятия не имел о лабораторном оборудовании. Один из учёных Беркли небрежно заметил: "Он не смог бы управлять даже киоском с гамбургерами". Предложив кандидатуру Оппенгеймера комитету по военной политике, Гровс опять наткнулся на значительное сопротивление. После многочисленных дискуссий я попросил каждого члена комитета назвать, кого они желают видеть вместо Оппенгеймера. Недели через две окончательно выяснилось, что лучшие кандидатуры, чем он, нам не найти. К концу октября назначение состоялось. Раби, не любивший генерала Гровса, скрепя сердце после войны признал, что назначение стало настоящим проявлением гения со стороны генерала Гровса, которого обычно гением не считали. Я был поражён. Приняв назначение, Оппенгеймер тут же начал объяснять свою миссию ключевым фигурам научного сообщества. 19 октября 1942 года он написал бета. Пора мне уже написать вам и объяснить некоторые из моих телеграмм и действий. На этот раз я приехал на восток, чтобы разобраться с будущим. Задача, как оказалось, не из лёгких, но я не волен сообщать подробности текущих событий. У нас будет лаборатория для военных целей, вероятно, в отдалённой точке, готовая к работе, как я надеюсь, уже через несколько месяцев. Существенные проблемы связаны с обоснованными мерами предосторожности в отношении секретности, которые тем не менее должны позволить сохранить достаточно эффективности, гибкости и привлекательности для того, чтобы выполнить работу. К осени 1942 года в Беркли перестало быть секретом, что Опенгеймер с учениками исследуют возможность создания нового мощного оружия, связанного с атомом. Он нередко болтал о своей работе, иногда даже со случайными знакомыми. Однажды на вечеринке с Оппенгеймером столкнулся Джон Мактернан, юрист-консульт Национального управления по трудовым отношениям и друг Джин Тэтлок. Он хорошо запомнил эту встречу. Роберт тараторил, пытаясь объяснить свою работу над взрывным устройством. Я не понял ни слова. А когда встретил его в следующий раз, он вдруг сказал, что больше не может об этом говорить. Почти любой человек, имевший друзей на кафедре физики, слышал о разработках. Дэвид Бом считал, что о происходящем в Беркли знали многие. Чтобы составить стройную картину, много ума не требовалось. Осенью 1942 года в аспирантуру на кафедре психологии Беркли поступила молодая студентка Бетти Голдштейн. Она прибыла из колледжа Смит И быстро подружилась с несколькими аспирантами Open Gamer'а. В будущем она изменит фамилию на Фриден. У Бетти завязались отношения с Дэвидом Бомом, который под руководством Оппи готовился к защите докторской диссертации по физике. Бом, который через несколько десятков лет станет всемирно известным физиком и философом науки, влюбился в Бетти и представил девушку своим друзьям. Росси Ломаницу Джо Вайнбергу и Максу Фридману. Они встречались по выходным, иногда сообща участвуя в деятельности различных радикальных учебных групп, как их называл Фридман. Вся они работали над каким-то загадочным проектом, о котором не имели права рассказывать, вспоминала Фридман, потому что он был как-то связан с войной. К концу 1942 года, когда Оппенгеймер начал привлекать к проекту некоторых из своих аспирантов, почти всем стало ясно: создаётся некое мощное оружие. "Многие из нас думали", говорил Ломониц. "Боже мой, ну и ситуация возникнет, если это оружие появится. Чего доброго, оно весь мир уничтожит". Некоторые приставали к Оппенгеймеру с вопросами. Он односложно отвечал: Вы хотите, чтобы его первым сделали нацисты? Молва о новом оружии дошла и до Тива Нельсона, игравшего роль звёзно-коммунистической партии с университетской общиной Беркли. Некоторые из этих слухов даже проникли в газеты, повторившие хвастливые заявления одного конгрессмена о разработке оружия в Беркли. Росси Ломаниц процитировал слова Нельсона, сказанные на одном публичном выступлении. Я слышал рассуждения конгрессмена об очень большом оружии, которое якобы здесь создаётся. Я вам вот что скажу: народные войны не выигрываются большим оружием. После чего Нельсон стал доказывать, что народную войну поможет выиграть открытие в Европе второго фронта. Советы сдерживали 4/5 вооружённых сил нацистов и отчаянно нуждались в передышке. Жертву должен принести весь американский народ. Только так можно выиграть эту войну. Ломанец встречал Нельсона на публичных митингах коммунистической партии и по собственным словам питал к нему большое уважение. Он видел в Нельсоне героя гражданской войны в Испании. ветерана рабочего движения и бесстрашного критика расовой сегрегации. По признанию самого Ломаницы, он во многом испытывал твёрдые симпатии к партии, но так и не стал её членом. Я присутствовал на многих партийных собраниях, говорил он, потому что в то время собрания проводились открыто. Различий никто не делал. Кто официально состоял в партии или что требовалось для того, чтобы стать её членом, я по сей день не могу сказать. Ничего заговорщицкого в этом не было. В своих мемуарах Нейльсон отзывался об отношениях с учениками Оппенгеймера вроде Ломоницы, Вайнберга и других следующим образом: Я отвечал за работу с людьми из университета, их привлечение к проведению уроков и дискуссий. Несколько аспирантов Оппенгеймера в области физики проявляли особую активность. Наши контакты строились скорее на их условиях, чем на наших. Они жили в разреженной интеллектуальной и культурной атмосфере, хотя и вели себя приветливо и без всякой претенциозности. В начале весны 1943 года ФБР установило в доме Нельсона микрофон. Ночью 30 марта 1943 года агент ту бюро подслушали разговор человека которого смогли идентифицировать лишь по именем Джо, а работе в лаборатории радиации. Джо прибыл в дом Нельсона в час 30 ночи с явным нетерпением поговорить. Разговор велся шёпотом. Нельсон начал беседу, сказав, что ищет товарища, полностью заслуживающего доверия. Джо верил его, что он и есть этот товарищ. Затем Джо объяснил, что определённую часть проекта скоро перенесут в отдалённый район за сотни миль отсюда, где в условиях строгой секретности будут проводиться испытательные взрывы. После этого разговор перешёл на профессора. Нельсон заметил, что он теперь крайне озабочен, и мы причиняем ему неудобства. Джо согласился, сказав, что профессор Расшифровка чётко указывает, что в виду имел Шопенгеймер, не допускает меня к проекту, потому что боится двух вещей. Прежде всего, того, что моё дальнейшее пребывание привлечёт лишнее внимание. Это первый повод. Второй он опасается, что я начну агитировать. Очень странно с его стороны. Он стал немножко другим. Нельсон, я знаю. Джо Вы не поверите, как сильно он изменился. Нельсон объяснил, что он в прошлом не только состоял с профессором в отношениях по линии партии, но и был близк лично. Жена Оппенгеймера, сказал он, была раньше женой его лучшего друга, погибшего в Испании. Нельсон объяснил, что всегда старался держать Оппенгеймера в курсе политики, но его позиции были не так крепки, как он стремился показать. Ну, понимаете, он, вероятно, производит на вас, ребята, впечатление гения в своей области. Я в этом не сомневаюсь. Но что касается других областей, он был вынужден признавать свою слабость пару раз, когда пытался объяснить другим Маркса или объяснить Ленина. Вы понимаете, о чём я? Он не марксист. Джо. Да, интересно. Ему как будто неприятно то, что я не страдаю никакими извращениями. Нельсон и Джо рассмеялись. Затем Нельсон заметил, что Опенгеймер хотел бы идти правильным путём и, кажется, зашёл достаточно далеко, оставив позади все связи с нами. Теперь он ни о чём большем в мире не думает, кроме проекта. Этот проект разлучит его с друзьями. Ясно, что Нельсона раздражало поведение старого друга. Он знал, что деньги Опенгеймера не интересуют. Нет, ставил Джо, он довольно богат. но чувствовал, что поступками опенгеймера движет честолюбие. Он несомненно желает заявить о себе. Джо возразил: "Нет, не обязательно, Стив. У него уже есть мировая слава". Нельсон: "Я вам вот что скажу. К моему огорчению, жена толкает его в другую сторону". Джо: "Мы все тоже подозревали". Убедившись, что опенгеймер не раскроет информацию о проекте, Нэлсон сосредоточился на том, чтобы выудить из Джо все полезные сведения, которые можно было бы передать советам. Запись разговора на 27 страницах, подслушанная ФБР с помощью незаконно установленного жучка, показывает, что Джо осторожно, даже встревожено, обсуждает подробности проекта, которые могли бы быть полезны для военного союзника Америки. Нейлсон шёпотом спрашивает, когда примерно оружие будет готово. По оценке Джо, чтобы набрать нужное количество отделённого материала для пробного эксперимента, потребуется не меньше года. Оппи, например, считает, признался Джо, что на это уйдёт полтора года. И так сказал Нейлсон, что касается вопроса о передаче материала, я не знаю, пойдёт ли он на это, но попытки делаются каждый день. Офицер контрразведки, изучавший расшифровку, сделал пометку. Он сказал это таким тоном, словно намекал. Open Gamer очень осторожничает и скрывает информацию от Стива. Если запись разговора и обличает Джов передачу сведений Нельсону, то она также демонстрирует озабоченность Open Gamer вопросами безопасности, побудившую Нельсона сделать вывод о несговорчивости и чрезмерной осторожности друга. Тени многие документы, что доступны в советских архивах, свидетельствуют, что в НКВД знали о работе Оппенгеймера над проектом Enormos. Такое кодовое название НКВД присвоила Манхэттенскому проекту. Его считали сочувствующим сторонником или даже негласным членом коммунистической партии, и поэтому его отказ идти на какие-либо контакты вызвал особенное раздражение. Тем не менее, версия, утверждающая, что Опенгеймер был завербован далеко от истины. Нет никаких достоверных улик, позволяющих обвинить его в шпионаже. Опенгеймер упоминается в двух документах советской разведки того времени. Датированная 2 октября 1944 года докладная записка первого заместителя наркома НКВД Все Володомир Кулово своему начальнику Лаврентию Берии вроде бы изобличает Оппенгеймера как источника сведений о состоянии работ о проблеме урана и развитии за границей. Меркулов утверждает, что в 1942 году один из руководителей научных работ по урану в США, профессор Оппенгеймер, негласный член аппарата товарища Браудера преинформировал нас о начале работ. По просьбе товарища Хейфеца им было оказано содействие в допуске к исследованиям наших проверенных источников, в том числе родственника товарища Броудера. Однако данное утверждение и то, что находившийся в Сан-Франциско агент НКВД Григорий Хейфец когда-либо встречался с Оппенгеймером, не подтверждается ни одним свидетельством. При дальнейшем рассмотрении быстро становится ясно, что утверждение Меркулова преследовало единственную цель набить цену агенту в Сан-Франциско и спасти его жизнь. Летом 1944 года Хейфец внезапно был отозван в Москву как не справившийся с работой. Хейфеца подозревали в том, что он стал двойным агентом, и он понимал, что его жизнь находится в опасности. Запустив утку о вербовке Опенгеймера как источника информации об американском проекте атомной бомбы, Хайфец сохранил и должность, и жизнь. К тому же ещё один документ советского времени прямо противоречит записке Мерколова 1944 года. Бывший офицер КГБ Александр Васильев сделал выписки из советских архивов и впоследствии сообщил, что в феврале 1944 года Меркулов получил донесение с характеристикой на Опенгеймера. По нашим данным, Роберт Опенгеймер разрабатывается с советями ГРУ, военной разведкой СССР с июня 1942 года. Его привлечение не представляется возможным. В случае, если Опенгеймер ими завербован, необходимо оформить его передачу нам. Если вербовка проведена не была, то получить от соседей все имеющиеся на Оппенгеймера материалы и начать активную разработку его через имеющиеся у нас подходы. Луча, Фрэнка Оппенгеймера, также профессора Калифорнийского университета и члена землячества, но политически более близкого нам, чем Роберт Оппенгеймер. Этот документ подтверждает, что в начале 1944 года Оппенгеймер не был завербован НКВД как источник, агент или шпион. И, разумеется, к 1944 году Оппенгеймер жил за колючей проволокой в Лос-Аламосе, что практически исключало любую возможность его вербовки, так как Гроувс и контрразведка сухопутных войск США не спускали с него глаз 24 часа в сутки. Примечание авторов: Сделанная ФБР расшифровка разговора Нельсона с пока еще не опознанным Джо вскоре попала на стол подполковнику Борису Пашу, старшему офицеру армейской разведки в Сан-Франциско. Паш, начальник контрразведки 9-го армейского корпуса, дислоцированного на западном побережье, не поверил своим глазам. Он почти всю карьеру посвятил охоте на коммунистов. Хотя Паш родился в Сан-Франциско, он ездил с отцом, православным метрополитом, в Москву во время Первой мировой войны. Когда власть захватили большевики, Паш вступил в ряды Белой армии и воевал на Гражданской войне против революционных войск с 1918 по 1920 год. Женившись на русской дворянке, он вернулся в Америку. В 1920-е и 1930-е годы работал тренером школьной футбольной команды, а летом служил в резерве сухопутных войск в качестве офицера разведки. Когда Америка вступила во Вторую мировую войну, Паш помогал интернировать американских граждан японского происхождения, живущих на западном побережье, после чего был назначен начальником контрразведки Манхэттенского проекта. Паш на дух ненавидел бюрократию и считал себя человеком действия. Одни сторонники характеризовали его как коварного хитреца, другие называли бешеным русским. Паш видел в Советском Союзе не временного военного союзника, а смертельного врага. Паш скоропалительно рассудил, что расшифровка разговора Нельсона и Джо не только служит доказательством шпионажа, Но и подтверждает обоснованность подозрений в отношении Опенгеймера. На следующий день он вылетел в Вашингтон, где доложил о документе генералу Гровсу. Ввиду незаконности установки жучка власти не могли предъявить обвинения Нельсону или загадочному Джо. Зато они могли во всей полноте отследить активность и контакты Нельсона с людьми из лаборатории радиации. Подполковнику Пашу Вскоре разрешили проверить, не стала ли лаборатория в Беркли объектом шпионажа. Паш потом засвидетельствовал: он и его коллеги знали о том, что Джо передавал технические сведения и графики проекта Стиву Нельсону. Поначалу расследование сосредоточилось на Ломанице, потому что Паш получил информацию о членстве учёного в коммунистической партии. К Ломаницу приставили хвост. В июне 1943 года он был замечен стоящим у ворот Сатер с группой друзей. Они позировали, обняв друг друга за плечи перед фотографом, который делал снимки студентов за деньги. Когда фотограф закончил фотосъёмку, агент подошёл к нему и выкупил негатив. Друзья Ломаница быстро опознали как Джо Вайнберга, Дэвида Бома и Макса Фридмана. Все они были учениками Оппе. С этого момента на молодых учёных поставили клеймо подрывных элементов. Подполковник Паш в своих свидетельских показаниях сообщил, что его следователи в первую очередь установили, что эти четверо часто проводили время вместе. Не раскрывая методов следствия и порядка действий, Паш объяснил, что у нас имелись с одной стороны неустановленная личность, и с другой стороны фотография Сделав проверку, мы окончательно убедились, что под именем Джо скрывался Джозеф Вейндерк. Паш не сомневался, что наткнулся на хорошо замаскированное гнездо коварных советских шпионов и полагал, что для его разгрома хороши любые средства. В июле 1943 года оперативный отдел ФБР в Сан-Франциско сообщил, что Паш намерен похитить Ломаница, Вайнберга, Бома и Фридмана, вывести их в море на катере и допросить на русский манер. ФБР указывало, что добытые таким способом сведения будут неприемлемы для суда. Но очевидно, Паш и не собирался отдавать кого-либо под суд после допроса. ФБР решило, что это уже слишком. Было оказано давление с тем, чтобы предотвратить подобные действия. Тем не менее, Паш усилил наблюдение за Нельсоном. Ещё до того, как в доме Нельсона появились жучки ФАБР, бюро установило тайный микрофон в его рабочем кабинете. Подслушанные разговоры наводили на мысль, что Нельсон методически собирал информацию о лаборатории радиации в Беркли среди молодых физиков. симпатизировавших военным усилиям Советского Союза. Ещё в октябре 1942 года ФБР перехватило разговор Нельсона с Ллойдом Леманом, организатором коммунистического союза молодёжи, который тоже работал в лаборатории. Леман сообщил Нельсону о разработке очень важного оружия и о том, что он участвует в научных исследованиях с целью его создания. Нэлсон спросил: "Знает ли Опенгеймер, что Лемон член Коммунистического союза молодёжи?" И добавил: "Опенгеймер слишком менжуется". Нэлсон заявил, что Опенгеймер одно время активно работал в партии, но потом перестал, и ещё сказал, что правительство оставило Опенгеймера в покое благодаря его способностям в научной сфере. Заметив, что Опенгеймер работал в учительском комитете, имея в виду профсоюз учителей и комитете помощи Испании, Нельсон с сухой иронией пояснил: "Он не сможет утаить своё прошлое". Весной 1943 года, когда Дэвид Бом попытался написать свою диссертацию о столкновении протонов и дейтеронов, на его научную работу неожиданно наложили гриф "секретно", так как у него не было секретного допуска. Собственные рукописные записи Бомма с расчётами рассеяния конфисковали, официально объявив, что он отстранён от написания диссертации. Бомм пожаловался Оппенгеймеру, и тот написал письмо, удостоверяющее, что его ученик, тем не менее, выполнил все условия, предъявляемые диссертанту. На этом основании Бомму в июне 1943 года присвоили степень доктора наук. Хотя Оппенгеймер лично ходатайствовал о переводе Бома в Лос-Аламос, армейская служба безопасности наотрез отказалась выдать допуск молодому учёному. Оппенгеймеру сообщили, что у Бома оставались родственники в Германии, и поэтому ему нельзя доверять особое задание. Это было враньё. На самом деле Бома не допустили в Лос-Аламос из-за связи с Ванбергом. До окончания войны Бом работал в лаборатории радиации, где изучал поведение различных видов плазмы. Хотя Бом и не допустили к участию в Манхэттенском проекте, он всё же не потерял работу физика. Ломониццу и некоторым другим повезло меньше. Скорее после того, как Эрнест Лоуренс назначил его координатором связи между лабораторией радиации и заводом в Оук-Кридже, Ломониц получил повестку о призыве. в сухопутные войска, и Лоуренс и Оппенгеймер пытались заступиться за ученого, но у них ничего не вышло. Остаток военных лет Ломанец провел в различных лагерях сухопутных войск США на территории штата. Макса Фридмана вызвали на ковер и выгнали из лаборатории радиации. Одно время он преподавал физику в Вайоменском университете, А перед окончанием войны Фил Моррисон устроил его на работу в Чикагскую металлургическую лабораторию. Однако служба безопасности добралась до него и там. Через полгода он был уволен. После войны, когда его имя попало в списки потенциальных атомных шпионов комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, Фридман не мог найти никакой работы, кроме преподавания в университете Пуэрто-Рико. Как и ломонец, Фридман участвовал в попытках организации профсоюза в лаборатории радиации по заданию группы ФАЭК номер 25. Офицеры армейской контрразведки расценили эти действия как подрывные и, недолго думая, решили избавиться от Ломаница и Фридмана. Вайнберга взяли под плотное наблюдение, и когда не удалось найти новых улик, изобличающих его в шпионаже, его тоже призвали в армию. и отправили в дальний гарнизон на Аляске. Незадолго до отъезда в Лос-Аламос Апенгеймер позвонил Стиву Нельсону и попросил его о встрече в ресторане. Они встретились в обеденный час в закусочной на главной улице Беркли. Он был возбуждён до состояния нервозности, писал потом Нельсон. За большой кружкой кофе Роберт сказал: "Я просто хотел попрощаться". И надеюсь, что ещё увижу тебя после окончания войны. Он не мог рассказать, куда уезжает, но объяснил, что это связано с военными нуждами. Нельсон лишь поинтересовался, возьмёт ли он Китти с собой, после чего друзья поболтали о военных новостях. На прощание Роберт высказал сожаление, что испанские республиканцы не смогли продержаться подольше, чтобы мы похоронили Франко и Гитлера в одной могиле. В своих мемуарах Нельсон написал, что больше не видел Опенгеймера, потому что связь Роберта с партией по меньшей мере была зыбкой.